Каспаруснул, едва его голова коснулась подушки. Однако стоило на окраине Ливины пропеть первым петухам, как в ворота постучали. Кто там? испугалась сосна Генриетта. Это за мной, -внятно ответил Каспар и стал одеваться. Он ещё не знал, кто и зачем зовёт его, однако уже предчувствовал неизбежность новых испытаний. Он понял это, когда увидел глаза короля Филиппа, полные ненависти и презрения. В одном городе им было не ужиться. В ворота постучали сильнее. Каспар откинул раму и раздражённо крикнул: "Да иду уже. Поторопись, Фрай, нам ждать не досуг". Ответил ему чей-то дерзкий голос: Прежде в ливене никто не мог позволить себе такое обращение, но теперь Каспар был готов ко всему. Кто это Каспар? спросила Генриетта, вынося лампу в коридор. Иди, ложись. Это гости наши всё не угомонятся. Далжно одеяло кому не хватило или каши. Иди, ложись. А ты я там до сплю, где придётся. Мне не привыкать. Жена ему как будто поверила, оставив лампу, она ушла. Каспар посмотрел на висевший рядом с плащом меч, но брать не стал, ограничившись кольчужной перчаткой. Когда вышел на крыльцо, посыльные снова принялись стучать в ворота. Да уемитесь же, здесь я, повысил голос Каспар. Ему уже самому стало любопытно, кто ждёт его на улице. оказалось, четверо городских стражников. Один держал масляный фонарь, и при его свете Каспар заметил, что ржавые кирасы стражи теперь были обшиты холстом цвета королевского флага, а поверх него красовались нарисованные красками гербы Рембурга. "Ну и кем же вы посланы?" спросил Каспар. "Мы посланы очень важными людьми, Каспар Фрай. Следуй за нами, или пожалеешь. Услышав подобные речи, Каспар не сдержал улыбку. Несмотря на строгость в голосе стражника и желание выглядеть значительным, доблестательным и бравым вида харнлонских стражей ему было далеко. Каспар вспомнил, как удивлялся их опрятности, чистоте и трезвости. В Ливии не так выглядели лишь гвардейцы герцога. "Следуй за нами", и прекратил улыбаться Каспар не ответил. Его не задевала грубость стражников, но настораживал сам факт, что они считали возможным такое обращение. Значит, что-то где-то услышали. Может, разговор старшины с офицерами короля или придворных между собой. Гаспар знал о способности низших чинов предугадывать намерения начальства. Ощупав в кармане кольчужную перчатку, он вздохнул. Для подобных игр он стал слишком стар, но это, как видно, никого не интересовало.